Глава двадцать третья Первые известия о разгроме Польши повергли меня в состояние шока, о котором я сохранил лишь одно воспоминание. Дядя сидит у меня на кровати, положив руку мне на колено. Радио только что сообщило, что весь район Гродека на берегу Балтийского моря разрушен бомбами. Броненосец Шлезвих Гольштейн без всякого объявления войны неожиданно открыл по нему огонь из всех орудий. Приводилась одна историческая подробность этого славного деяния немецкого флота. Вышеозначенный военный корабль, замаскированный под учебное судно, несколько дней назад просил у польских властей разрешения бросить якорь для визита вежливости. «Не плачь, Людо. Горе скоро будет у миллионов людей. Понятно, что в твоем сердце оно говорит с тобой только одним голосом. Но раз ты так силен в математике...» ты должен подумать немного об этом законе больших чисел. Я понимаю, что сейчас ты не способен считать дальше двух, и потом кто знает. И он сказал, устремив взгляд в какие-то неведомые глубины надежды, поскольку был одним из сумасшедших флюри, для которых права человека заключаются в том, чтобы отказать слишком ужасной реальности вправе на существование. Может статься, что эта война закончится через несколько дней. Европейцы слишком старые, слишком много страдали, чтобы дать себя принудить продолжать эту подлость. Немецкий народ сметет Гитлера. Надо доверять немецкому народу так же, как другим народам. Я приподнялся на локти. «Воздушные змеи всех стран, соединяйтесь», — сказал я. Амбруаз Флюри не обиделся на мой сарказм. И я знал лучше, чем кто бы то ни было, что есть вещи, которые нельзя сломать в человеческом сердце, потому что они вне досягаемости. Я побежал на призывной пункт. Мой пульс бился со скоростью 120 в минуту, и меня признали негодным к службе. Я попытался объяснить, что дело не в каком-то органическом недуге, а в любви и горе. Но это лишь сделало взгляд военного врача более строгим. Я бродил по деревне, возмущаясь безмятежностью полей и лесов, и никогда еще природа не казалась мне такой далекой от человека. Единственные вести о Лиле, доходившие до меня, были вести о подавлении целого народа. От тела растерзанной Польши исходила какая-то волнующая женственность. В Клери на меня бросали странные взгляды. Согласно Малве, меня признали негодным к воинской службе, потому что у меня, как у всех Флюри, с головой не все в порядке. У них это в роду. Я начинал понимать, что то, что я чувствую, не является, так сказать, расхожей монетой, и что для нормальных людей любовь не цель жизни, а только ее небольшой барыш. Наконец наступил момент, когда Амбруас Флюри, человек, посвятивший жизнь воздушным змеям, серьезно встревожился. Во время ужина, под над нашими головами масляной лампой, он сказал мне. — Людо, так продолжаться не может. Люди видят, как ты идешь по улице и разговариваешь с женщиной, которой нет. В конце концов тебя упрячут в сумасшедший дом. — Хорошо, пусть нас упрячут. Она будет со мной и на воле, и взаперти. — Черт возьми, — сказал дядя. Он в первый раз говорил со мной на языке здравого смысла. Я думаю, именно для того, чтобы вернуть меня на землю, он попросил Марселяна Дюпра заняться мной. Я так никогда и не узнал, что сказали друг другу эти двое, но хозяин прелестного уголка предложил мне сопровождать его каждое утро во время обходов рынков и ферм. Иногда бросал на меня острый взгляд, как бы желая удостовериться, что славная реальность добротных продуктов нормандской земли оказывает на мое состояние желаемый целительный эффект — поскольку по своей природе является мощным противоядием против заблуждений разума. В эти зимние месяцы 1940 года, когда война ограничивалась действиями отдельных частей и патрулей, и время работало на нас, надо было занимать столик в ресторане за несколько недель, выставить свою кандидатуру, выражению князя-гастрономов Курнонски. Каждый вечер после закрытия Марселен Дюпра с удовлетворением перелистывал толстый том в красной коже, который держал в своем столе, задерживался на странице, только что пополнившейся новой записью какого-нибудь министра или еще непобежденного военачальника, и говорил мне. «Вот увидишь, малыш, когда-нибудь золотую книгу прелестного уголка будут изучать, чтобы написать историю Третьей Республики. У него не хватало персонала. Большую часть его помощников и работников призвали в армию. Их заменили старики, которые согласились из солидарности, можно даже сказать, из патриотизма, в эти трудные для страны дни встряхнуться и взяться в прелестном уголке за работу, оставленную много лет назад. Дюпра удалось даже вновь заполучить месье Жана с эмелье, которому скоро должно было стукнуть 86. «Я давно уже больше не держу сомелье», — объяснил он мне. самилье всегда навязчиво, если ты понимаешь, что я хочу сказать, и когда они бросаются к клиенту со своей картой ВИН, это раздражает. Но Жан знает свое дело и еще вполне способен обслужить зал». Я приезжал на велосипеде каждое утро в шесть часов, и при виде моего осунувшегося и растерянного лица Марселен ворчал. «Ну, пошли со мной, это вернет тебя на землю». Я занимал место в грузовичке и разъезжал по окрестностям и рынкам, где Дюпра производил осмотр овощей. Он подносил к уху гороховые стручки, чтобы услышать, стрекочут ли они как кузнечики, то есть потрескивают ли, смотрел, бархатиста ли фасоль, выбирал ее по цвету лица, черную фасоль, итальянскую или китайскую, и решал, достойно ли цветная капуста фигурировать. Дюпра подавал овощи целиком — Гордыми, как он говорил, питает вращение к пюре, как раз входившим в моду, как если бы у Франции было предчувствие того, что ее ожидает. Сейчас из всего делают пюре он. Пюре из сельдерея, пюре из брокколи, из кресс-салата, лука, гороха, укропа. Франция теряет уважение к овощам. Знаю, что она предвещает, это мания пюре, мой маленький Людо. Месиво, вот что она предвещает. «Мы все там будем, вот увидишь». Но более всего королевская требовательность Марселена Дюпра проявлялась у мясников, особенно когда речь шла о его любимых нормандских рубцах. Я видел, как он побледнел от гнева, заподозрив мсье Дюлена, которого потом расстреляли в 1943 году в том, что он продал ему потроха от двух разных быков. «Дюлен!» — ревел он — «Если ты еще раз проделаешь со мной такую штуку, ты меня больше не увидишь. Вчера ты мне всучил потроха двух быков. Как же их можно приготовить одинаково? И мне нужна нога от того же самого быка. Заруби себе на носу». Он потешался, когда видел, как мясник предлагает хозяйке телячью лопатку в форме дыни. Все круглое, увязанное, приятное глазу. «Можешь быть уверен, они подсунули внутрь жиру для весу». Если бы могли, то затолкали бы туда рогая копыта. Это возвращение на землю под эгидой Марселена Дюпра мне помогло. Я продолжал видеть Лилу, но не столь явственно. Я даже научился смеяться и шутить с людьми, чтобы скрыть ее присутствие. Доктор Гордье был доволен, хотя дядя подозревал, что я просто научился хитрить». «Я знаю, что ты не излечился, и что у таких, как мы, это неизлечимо», — говорил он мне. «Впрочем, это к лучшему. Есть выздоровления, которые разрушают больше, чем болезнь». Я старался как мог. Я должен был держаться, сама Лила требовала этого от меня. Если бы я распустился, то обязательно впал бы в отчаяние, что было самым верным способом потерять ее. Прелестный уголок находился чуть в стороне от перекрестка дорог, в ноазии Кан, напротив первых домов поселка Увьер, в глубине садика, где весной и летом вас встречали магнолии, сирени, розы. Всюду были белые голуби, которые успокаивают клиентов, как говорил Дюпра. Мои цены не пугают, но все же вид белого голубя умиротворяет. Одно время я держал сизых голубей, но вид сизого голубя у входа в ресторан смущает клиента. Касса, где мне часто приходилось бывать, скрывалась от постороннего взора в глубине и с тех же соображений. Нехорошо, чтобы с первого шага человек начинал думать о счете, тут нужен такт. Иногда он облокачивался о кассу во всей своей незапятнанной белизне, давно пора менять блузу, и делился со мной своими размышлениями. «Я держусь, но все вырождается, все вырождается», — жаловался он. Теперь огонь им мешает, они жалуются на жару. Кухня без огня — все равно, что женщина без зада. Огонь — наш общий отец, отец всех поваров Франции. Но некоторые теперь переходят на электричество, да еще с таймером. Это все равно, что заниматься любовью, глядя на часы, чтобы знать, когда надо кончать. Я заметил что вышитая нашивка на его куртке изменилась. Там, где раньше трёхцветными буквами было написано Марселен Дюпра, прелестный уголок, Франция, теперь стояла. Марселен Дюпра, Франция. Соединить прелестный уголок и Францию казалось ему, видимо, плеоназмом. В кухне на каждой кастрюле были буквы П.У. и год римскими цифрами. Не другие Дюпра говорили, что он мнит себя потомком Цезаря. Он не выносил, когда говорили кухонные помещения. От этого множественного числа воняет постоялым двором. Для меня место, где я работаю, называется кухней. Сегодня все хотят умножить». У входа висела большая карта Франции с изображением продуктов, прославивших каждую провинцию. Для Нормандии он выбрал рубец. В конце концов, это то, что создало французов и историю Франции. Цены кусались. Однажды министр Анатоль де Манзи сказал ему, «Мой дорогой Марселен, когда дегустируешь ваше блюдо, это эротика, но когда смотришь на ваши цены, это порнография». С первых месяцев странной войны послышались критические высказывания в адрес Дюпра. Говорили, что в этом постоянном празднике гастрономии в прелестном уголке, в то время как в раку ворот есть что-то непристойное. Дюпра презрительно пожимал плечами. поэн держится во вьене, Дюмен в сулье, пик в Алансе, мамаш образье в Леоне, а я в клери, говорил он. Сейчас, как никогда, каждый должен отдавать всего себя своему делу. Казалось, это мнение разделяло Амбруас флюри, вновь принявшийся за воздушных змеев с жаром, который смахивал на религиозное рвение. Он продолжил свою серию гуманистов. И Раблеи, Размы, монтени и Руссо снова взлетали над нормандскими рощами. Я смотрел на сильные дядины руки, прилаживавшие рейки и крылья, бечевку и бумагу для каркаса, в котором уже просматривались черты какой-нибудь бессмертной личности века просвещения. Жан-Жак Руссо был, видимо, его любимцем. Подсчитано, что за свою жизнь Амбруас Флюри сконструировал их более восьмидесяти. Я чувствовал, что он прав, и Дюпра тоже. Сейчас, как никогда, каждый должен был отдавать всего себя своему делу. Я улыбался, вспоминая детство, когда Лила на чердаке гусиной усадьбы предсказывала наши жизненные пути согласно дарованиям каждого. Тад будет великим исследователем, найдет гробницы скифских воинов и храма астеков. Бруно будет также знаменит, как Минухин Рубинштейн. «Хан захватит власть в Германии убьет Гитлера, а ты...» Она серьезно смотрела на меня. «Ты будешь любить меня», — проговорила она. Я еще ощущал на своей щеке поцелуй, которым она сопроводила это открытие смысла моего существования. Я объявил дяде, что больше не пойду к Дюпра. «Я поеду в Париж. Там легче получить известие, чем здесь. Может быть, я попытаюсь попасть в Польшу». «Больше, больше нет», — сказал Амбруас Флюри. «Тем не менее, во Франции формируется новая польская армия. Я уверен, что мне удастся что-то узнать, я надеюсь». Дядя опустил глаза. «Что я могу тебе сказать? Поезжай. Нас всегда ведет надежда. Надежда — живучая тварь». Когда я вернулся, чтобы попрощаться с ним, мы долго молчали. Сидя на своей скамейке в старом кожаном фартуке с инструментами в руках, он походил на всех старых добрых ремесленников французской истории. «Можно взять один на память?» — спросил я. «Выбирай». Я огляделся. Мастерская имела 25 метров в длину и 10 в ширину, и при виде сотен воздушных змеев на ум приходило одно слово — «росыпи». Они были слишком велики, и их легче было хранить в памяти, чем в чемодане. Я взял один совсем маленький, с трикозу с перламутровыми крыльями.